Внушение или прививка идей играет гораздо более видную роль, нежели логическое убеждение. Всякий, обращавшийся с народом, знает это хорошо по собственному опыту и знает цену логических убеждений, которые, если и имеют иногда успех, то лишь временный, тогда как внушение или приказание здесь почти всегда действуют верно. влияние команды в войсках сводится также не к убеждению а к внушению и приказанию, которые действуют сильнее всякого убеждения, но и на интеллигентных лиц обладающих вполне развитой логикой внушение действует вряд ли менее сильно нежели на детей и простолюдинов, хотя все вышеуказанное достаточно точно определяет самый предмет. Тем не менее, нельзя не упомянуть, что о действии внушения и о распространении психической инфекции или заразы мы не могли составить себе ясного представления до тех пор, пока не были нами ближе выяснены условия, необходимые для осуществления внушения и распространения психической заразы.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 Гипноз представляет для нас глубокий интерес не с одной только практической стороны, но и в отношении изучения вопроса о наиболее благоприятных условиях внушения. Чем в самом деле объясняется то обстоятельство, что в гипнозе хорошо удаются внушения? Можно думать, что гипноз как состояние близкое или родственное нормальному сну – сам по себе уже составляет благоприятное условие для внушения. Но опыт показывает нам, что не всегда степень внушаемости идет рука об руку с глубиною сна. Есть очень глубокие степени гипноза, как, например, летаргическая фаза Шарко, которые совершенно недоступны внушению. Напротив того, в других случаях, Уже слабые степени гипноза отличаются необычайной внушаемостью. Известно также, что и обыкновенный сон большую частью не составляет благоприятного условия для внушения, хотя в некоторых состояниях естественного сна имеются условия, столь же благоприятные для внушения, как и в гипнозе. Отсюда ясно, что степень внушаемости определяется не самим гипнозом или сном. а тем особым состоянием сознания или психической деятельности, которое мы имеем в гипнозе, а иногда и в естественном сне. Эти условия, благоприятствующие внушению в гипнозе, заключаются в том, что при изменении нормального сознания, выражающемся большим или меньшим засыпанием «я», и не исключающим общение с внешним миром или, по крайней мере, не исключающим общение с гипнотизатором, производимые последним внушения входят в психическую сферу непосредственно и независимо от личного сознания гипнотизируемого субъекта, иначе говоря, помимо его «я». Закрепляясь в тех глубинах души, которые мы называем бессознательными и которые, вернее, было бы назвать скрытыми, Эти внушения впоследствии входят сами собой в сферу личного сознания и, не будучи распознаны как посторонние внушения, подчиняют личное сознание в более или менее значительной мере. По-видимому, таким образом, вся сущность гипнотических внушений заключается в том, что у загипнотизированного наступает особое состояние пассивности. в силу чего внушение и действует на него столь подавляющим образом. Не подлежит, однако, сомнению, что состояние пассивности представляет собой лишь одно из благоприятнейших условий для введения внушения в бессознательную сферу. Оно составляет лишь подходящую обстановку для внушения, устраняя в большей или меньшей мере вмешательство личного сознания.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 действия внушения на наяву, но он на это выражал только удивление вместе с другими присутствовавшими лицами. У этого больного со временем, правда, проявились еще два или три слабых истерических припадка под влиянием особых поводов, но это были лишь изолированные припадки, которые затем, после новых внушений, более уже не повторялись.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 Помимо личного сознания или так называемого «я», при отсутствии психического сопротивления со стороны внушаемого субъекта, действует с непреодолимую силою на последнего, подчиняя его внушенной идее.